12 Кавка идет в биоскоп. Я рано проснулся и вышел из отеля тоже пораньше. Ну, то есть как рано. Четыре часа дня было. Два часа проспал, а мы договаривались в шесть, в самом начале набережной увидеться. Там, где Прада, упирается в море и памятник. Там все сидят, сняв кеды и пошевеливая пальцами. Я вышел пораньше, а лифт не работал, как и раньше. И служебный не работал, и никаких предупреждающих табличек на лифтах не висело. Я спускался по лестнице, никого не встречал, отель вымер точно. На четвертом я вышел на этаж и прошел по галерее вокруг атриума. Я смотрел вниз и видел, что кафель вокруг фонтанов выложен в виде белой звезды Хосе Марти, а наверху поблескивал купол, перекрывающий двор. А на предпоследнем этаже на перилах сидели голуби или воробьи здешние, только крупные. И на втором я заглянул на этаж. Отсюда звезда хуже различалась, а купол выглядел прозрачно, точно не было его. Потом я отправился дальше, но промазал и спустился в подвал, и обнаружил там множество решеток, стоящих вдоль стен. А людей совсем не было. Они из подвала исчезли. Хотя, не знаю, они там вообще водились когда. Я постоял и подумал о решетках. Рука чесалась. Я почесал ее о стену. Потом я поднялся на первый этаж, приблизился к фонтану. Он не работал. В бассейне плавали стаканы, а из-под самого фонтана растекалась лужа. Что-то тут с водой неладное. Хотя почему? Понятно все. Черный камень под красным углом рассыпался в прах. И теперь старый отель расседался по швам и стяжкам, и вода в нем больше не держалась. Никого людей. Бар пустой. Стулья перевернуты, ансамбля нет. За стойкой ресепшена спала гостиничная девушка. Странно она спала. Голову положила на стойку, а правый локоть неудобно выставила вверх. На лестнице стояло несколько стаканов. Ни таксистов, ни культистов у гостиничной стены. Никто не ждал пассажиров и интернета. Хотя для Гаваны самое время — вечер. Ореховой женщина тоже не виделась. Я постоял у стены... Затем перебрался на Прадо, перебежав дорогу перед фиолетовой машиной с хромированными крыльями. Мне посигналили и помахали флагом. В машине сидело человек 10. На Прадо торговали живописью и скульптурой. От Капитолия до моря сплошняком художники. На первый мой взгляд там ничего хорошего не было. Разная дребедень из крашеного стекла и сучков. А если картина какая, то кислотными красками чтобы сразу в мозг впивалось. Моя мама сюда один раз выбралась, а потом весь вечер с отцом они смеялись. Хотя мама выражала надежды, что через несколько лет они научатся рисовать по-своему, а не копировать поголовно бланшара. А отец возражал, что нет, зачем по-своему, если все нарисовано до нас. Великанова, кстати, начала бы плеваться на первых же шагах, а я нет. Не плюнул сразу. А через несколько метров коряги, собранные на берегу, уже походили на людей. Хотя это зря. Коряги и сами по себе хороши. У них и без стамесок есть смысл, ведь тут Бермудский треугольник рядом. За тысячу лет там чего только не тонуло. Яхты с плюшевыми мишками тонули. На бульваре были заняты все скамейки художниками и молодежью, и детьми, и другим непонятным народом. Я медленно шагал, поглядывая по сторонам мимо ярких пятен и ломаных линий, мимо моделей Капитолия, склеенных из ракушечника, и моделей автомобилей, спаянных из жестяных банок. Мама любила Гогена. Отец говорил, что тот страдал паразитами мозга. Я вдруг понял, что пропустил что-то мимо головы, развернулся и отправился обратно, и через несколько шагов увидел картину. Возле этой картины стоял явный гусану в темно-синем пиджаке и в белых штанах, и в кепке. Он смотрел на картину, а на картине был нарисован горбун с чемоданом. Он просто прилип к картине. Смотрел и смотрел, и я тоже посмотрел. На картине были гавань и крепости на горе. В бухту входил остроносый галеон, ведомый плюшевым винни, а на берегу стоял человек с чемоданом. Я добрался до конца бульвара и свернул направо, к памятнику на коне. Из тоннеля под бухтой выдавливался холод, и над водой поднимались пыльные ржавые призраки. Их подхватывало воздушное течение и уносило в море. Они должны были походить на каравеллы, но напоминали коржики, миражи коржиков и плюшевых медведей. Тут тоже народу было полно. Все болтали и спорили. У меня кружилась голова, болели ноги. Но свободных скамеек не нашлось. Я стал ждать Анну вокруг памятника по часовой стрелке. Стоило прихватить попить заранее, тут негде взять. Все выпили. Становилось все жарче и жарче. Воздух застыл, море застыло. Сделалось гладким и темным. Над ним прозрачными громадами поднимался жар и наваливался на набережную. Пить хотелось все сильнее. Наверное, это у меня на лице читалось. Ко мне два раза подходили кубинцы и предлагали лимонад. Я отказывался. Я ждал Анну до 6 до темноты. Иногда я доставал телефон и пытался ей позвонить, но сеть была перегружена, и вызовы не проходили. И кубинцы, то и дело кто-нибудь доставал яркий телефон и начинал звонить, и вокруг него тут же собирались остальные, смотрели через плечо, шикали друг на друга. Вокруг такого звонильщика... Образовывалась зона тишины, и эта тишина расходилась вокруг кругами. Все прислушивались друг к другу и к городу. Несколько минут они молчали и почти не двигались, переминаясь и оглядываясь, точно ожидая сигнала. Потом оттаивали и снова начинали говорить. Потом тишина возникала в другом месте. Сегодня явно был праздник. День посадки Маиса. День сигарного монстра. «День пурпурной чешуи». В семь часов я понял, что Анна не придет. Но я еще ждал 20 минут. Вдруг придет. Народ прибавлялся. Я отодвинулся в сторону от остальных, чтобы она, когда придет, меня не пропустила. В день посадки Маиса будет посажено в пять раз больше Маиса, чем было посажено в прошлом году. Еще ждал. Мне казалось, что она все-таки пришла и смотрит на меня из толпы. Я стал вглядываться, и два раза ее видел. Я махал ей рукой и подходил. Но в бордовой куртке находились какие-то другие девушки. Я вернулся на Прадо, шагал от набережной, продвигаясь вверх. Думал, что там посвободнее будет. Но там не свободнее оказалось. Народу стало больше. Не только туристы и лодыри, а еще всякого обычного прибавилось. Все напряженные, а художники потерялись. Движения никакого, люди и все». Метров через двести понял, почему. Несколько машин из лоурайдеров стояли поперек бульвара. За машинами народу еще больше. Я попробовал подняться к Капитолию, но оттуда навстречу шли люди, так что меня оттеснили обратно к морю. Я не хотел на маликон и свернул на параллельную улицу. Святого Лазаря. Я тут и раньше ходил, а название лишь сейчас увидел. Святого Лазаря. Здесь было свое человеческое движение. Я увяз в нем и через какое-то время оказался возле университета. Тут тоже было много людей, тысячи, наверное. Они сидели и кучками, и поодиночке, на ступенях, от самого низа, от улицы до здания с колоннами, смотрели по сторонам. Я не мог придумать, что мне дальше делать. Анна собиралась поступать в университет. Вдруг кто-то захлопал в ладоши и закричал, и тут же все остальные заговорили и заволновались, запереглядывались. Ко мне подбежал высоченный и худой негр в полосатой футболке. Схватил за локоть и стал радостно и громко объяснять в ухо. Я не понимал, что ему нужно, а он говорил и говорил. Я кивал. Вокруг кричали уже многие, кричали и смеялись, и поднимали над головами телефоны. Я понял. Я достал из кармана смарт. На экранчике светился треугольный значок. Я зацепил его пальцем и растянул вниз. Список недоступных сетей, скопившихся за последнее время. Многоточие Аэроэкспресс. Многоточие Вилихан Ю. Многоточие Сетка 2001. Многоточие Супернасос Садовая. Многоточие Палантир ТВ. Ну и еще 28. Над этим списком светилась новая активная вкладка. И напротив нее душка замка была приветливо разомкнута. «Габана Фри!» Негр похлопал меня по плечу. «Габана Фри!» Я сказал ему, что над Кубой, над ними, над их легкомысленными головами развернуто озеро Байкал. Несколько миллиардов кубических километров самой прозрачной в мире воды, которая, впрочем, из-за километровой толщины выглядит несколько зеленой вдали. «Им надо быть очень осторожными и не совершать резких движений, иначе дверь распахнется, и стада голодных косаток ворвутся сюда». Он засмеялся и захлопал в ладоши. Лестница ожила. Люди повскакивали со ступеней и заторопились наверх, и я за ними. Кто-то достал ракетницу и выстрелил в воздух. Над университетом взлетела красная ракета, и все замерли и уставились на нее». Ракета взошла по косой и зависла в воздухе искристой звездой и не собиралась обратно на Землю. Я нажал «подключиться», зацепился за сеть, но она оказалась перегруженной и слабой. Скорее всего, кто-то в университете распоролил свой роутер и теперь разливал всем желающим. В жару эфир не так прозрачен, как в мороз. В мороз ангела Фарадея не в пример расторопней. Жара, весь день караулившая землю, теперь добралась до нее и потекла по улицам вместе с толпой. Людей сразу стало еще больше. Все словно ждали сигнала, ракеты. Едва она упала за крыши, люди стали выходить на улицы. Они выходили из домов, из подворотен. Иногда мне казалось, что они возникали из ниоткуда. Взрослые, дети, женщины и старики. Много стариков, все довольные. «Кажется, я пошел вверх. Может, налево. Меня качнула толпа. Я пошел налево. Потом по узкой улочке с узловатыми деревьями. Под одним из деревьев стояли женщины. Одну я узнал. Это была туалетная женщина с невыносимым лицом. Передо мной шагали люди. Студенты или старшие школьники. Скорее, студенты. Девушки и парни. У девушки был зонтик с драконом». Я зацепился за этот зонтик и повелся за ним. Они смеялись и разговаривали. Все вокруг смеялись и разговаривали, размахивали руками. А когда они оборачивались ко мне, я тоже им что-то говорил. Они мне отвечали и улыбались. Потом эти люди свернули налево, и я свернул за ними. Мы оказались на стадионе, полуфутбольном, полубейсбольном, небольшом. Он был заполнен людьми. Люди бродили по полю и сидели на трибунах. Пели и играли на гитарах. На красных проплешинах, там, где газон оказался протерт до земли, жгли картон и мусор. Некоторые достали змеев и отпустили в небо. Некоторые курили, некоторые не просто курили, но еще и угощали всех желающих покурить. Кто-то взял меня за плечо, а потом и развернул. Я его узнал. Это был как раз тот самый клетчатый. Мало я ему все, Пожалел. Клетчатый был опять клетчатый, и друзей у него в этот раз было больше. Вокруг одни друзья. Я сразу понял, что бежать бесполезно. Толпа густая слишком. Не оторваться. Догонят. Затопчут. Клетчатый держал в руках черную бутылку. Ром. Сейчас он меня этой бутылкой в лоб. Но клетчатый не стал меня бить. Нет. Он рассмеялся. Он держал бутылку за горлышко двумя пальцами. Указывал на меня указательным указывал на свою челюсть, рассказывал писклявым голосом, тыкал большим пальцем в кончик своего раздвоенного подбородка и смеялся. И они тоже смеялись. Видимо, то, что произошло тогда на маликоне, было необычайно удивительно и чрезвычайно смешно. А я вдруг увидел, да, я вдруг увидел то, что не увидел тогда на набережной, толстую, правленную, переправленную переносицу клетчатого. Росыпь белых шрамиков вокруг глаз. Отложение солей вокруг костяшек. Я увидел, а потом узнал его. «Серхио Панча Алива, чемпион в полусреднем. В начале двухтысячных редко кто мог устоять против него дольше трех раундов. Чемпион панамериканы. Остался за проливом. Не помню когда». Панча щелкнул пальцами. Ему вручили пластиковый стакан. Он налил в него черного рома и сунул мне. Я взял. Панча похлопал меня по спине, ткнул джебом в плечо, снова рассмеялся. Потом запел громкое, похожее на повесим короля по разухабистости. Его товарищи подхватили и пошли дальше. А я остался со стаканом рома и двинул в другую сторону. Я сделал несколько шагов. Меня задела женщина с заплаканным лицом, Ром я пролил, а стакан бросил под ноги. Я дошел до конца стадиона и развернулся. Я ходил по стадиону и смотрел. Потом я увидел Анну. Она стояла на другой стороне, в джинсах и в красной футболке, в той самой, в которой я увидел ее тогда. Мне тут же захотелось ей сказать, но когда я приблизился, оказалось, что не Анна. Но она могла быть здесь. Здесь ведь все были. Панчик, лечатый. Туалетная женщина, наверное, ореховую женщину я не видел, но и она наверняка, и Анна. Я искал ее. Там был еще бассейн, огромный и глубокий пустой бассейн под открытым небом. В нем оставалось немного дождевой воды на дне, позеленевшая и вонючая. Несколько человек спустились, бродили вокруг воды. У одного из них был лом, и он старательно выбивал этим ломом кафель. Я не понял, зачем. Рука чесалась. Я повернулся и снова пошел. Может, обратно, по лестнице, к улице. К улице, мне кажется. Я там направо пошел. Людей уменьшилось. Я шагал по тротуару, стараясь держать направление на острый шпиль собора, светившегося розовым. Иногда меня сносило в переулок. Я возвращался и искал шпиль, чтобы не сбиться, и каждый раз находил. Я ориентировался на шпиль, но все равно, видимо, где-то сбился, и теперь не мог понять, в какой я части города от этого собора. Я старался найти другой ориентир, башню Хосе-Марти, но она точно растворилась в зное, пряталась за крышами. Напротив высокого дома с кружевными балконами я запнулся за протянутую над тротуаром холодную полосу, повернул по ней и оказался вдруг в магазинчике. Книжный магазинчик. Я узнал его. Несколько дней назад я здесь проходил, смотрел в витрину. На книжку про джунгли или про рыбку, про паука Хуана, про ящерицу Касси. То есть не про ящерицу, а про касатку Касси. Они там все были на полках, а сейчас здесь не осталось никого. А на полу валялись книги. Много. Опрокинулись прокинули поднимать не стали. Так они и валялись. А продавцы исчезли. Они бросили свои книги. Я сел на диван и некоторое время смотрел на вентилятор под потолком. Вентилятор вращался неравномерно, то ускоряясь, то останавливаясь. Не знаю. Я подумал, что в этом есть смысл. Потом ясно стало. В магазинчик заглянул Горбун. Тот самый, вчерашний, из Санта-Клары. Горбун сел на диванчик напротив, стал смотреть. Но не на меня, а мимо, за мое плечо. Так что я даже сам обернулся посмотреть. Нет, никого. Он все смотрел. У него лицо такое было с носом изо лба и широкими глазами. И взгляд усталого Кетскуатля, И много морщин, но все почему-то меридианами. Сверху вниз. И в этих морщинах собралась и почернела пыль. Я понял, что ошибся. Это был опять другой горбун. Он сидел и смотрел перед собой. А тот не мог смотреть, слепой. А я вдруг понял, что не знаю, зачем сюда зашел. Просто зашел и теперь смотрю на этого. Ему первому надоело на меня смотреть. Он поднялся и вышел со своим чемоданом. И на том месте, где он сидел, осталась какая-то грязь, тряпки и бумага. Я зачем-то посмотрел, наклонился и увидел сизые грязные перья. У горбуна в карманах его плаща явно сидели голуби. Голубиный вор. Теродактильный папа. Местные жрут голубей. Добро пожаловать в страну неспящих кошек. Он фокусник. Точно. У фокусников в карманах голуби всегда. И кролик за пазухой. Отец предупреждал. А может, это подушковый вор? Он ворует подушки и потрошит их дома. Я хотел украсть книгу про касатку Касси. Но не смог поднять с пола ни одной. Они выкручивались. Стало холодно от вентилятора, я вышел из магазина. «Анна». Она сидела на скамейке под деревом и играла на гитаре. Но слушателей вокруг нее не было. «Анна» и вымороженный кружок. Я обрадовался и поспешил, но это оказалось тоже не Анна. Другая красивая девушка. А песню я, конечно, уже сто раз слышал, но все равно остался послушать. После песни у меня заболела голова. Она и раньше у меня болела, вчера болела, и сегодня. Но только сейчас я понял, что такое по-настоящему болит голова. И руки замерзли, и суставы сделались тугими. Плохо. Надо отцу позвонить, заблудился, пусть забирает. Я потянулся за телефоном, но он исчез. Его вытащили. Правда, я не мог понять, где. Стал проверять все карманы, два раза проверил, но ничего. Да это я взяла, сказала Великанова. Она стояла возле сувенирной лавки с наглым лицом. «Зачем — Зачем? — спросил я. — Ну, свой потерял, Зачем? Что за глупые вопросы? Отстань, а! Я снова увидел горбуна. Он странно шагал, то вместе со всеми прохожими, то вдруг резко останавливался, шагал поперек и поворачивал в другую сторону, правым плечом сильно вперед. Я думал, как ему с этим чемоданом, неудобно же. Но чемодан ему не мешал. Этого чемодана у него словно и не было. И кто-то надел ему на голову треугольную газетную шляпу. Я поспешил за ним. Я никак не мог к нему приблизиться. Горбун держал расстояние, сворачивал в переулке, снова сворачивал, останавливался, вынуждая меня прятаться в тени или отступать за угол. А когда я выглядывал, он снова оказывался уже далеко. Не знаю, зачем мне этот горбун сдался. Наверное, надоели они мне, и решил я... Не знаю. Свет падал справа, горбун шагал по освещенной части улицы, а я за ним, держа стени. Но мог и не держаться, он все равно не смотрел. Он уже тяжело шагал, часто отдыхал, прислонившись к стене. А навстречу нам никто не попадался. Все люди точно вытекли из этой части города, ушли выше или ближе к морю. Здесь никого не осталось. Улица злая, много замков на дверях, и как тогда, в тот вечер, на приступках заточены арматурины и битые пивные бутылки, а сегодня замки. Хозяева покинули эти дома, ушли к остальным в центр, и теперь запускали в небо ракеты. У стены на приступке сидела продавщица Орехов, пьяная, вытянув ноги поперек улочки имени рук команданта, который все равно зря. Не. Сильно. Пьяная. Хабана фри. С черепицы успевшая свобода. Соль, проевшая в белом известняке лучи. Горбун тянулся по левой стене, как шушундра, цепляясь по левой стене. Он не хотел идти. Правое плечо растирало до крови стену и лопа белый известняк, но шел. Потом остановился и долго поворачивался, поворачивая стертые коленки, тряся головой. Потом встретился с Ореховой женщиной. Ореховая женщина. Горбун остановился напротив и смотрел, как она сидит. Стоял, смотрел, не выпуская из руки свой чемодан, лоснившийся тертой коричневой кожей, тертыми углами, нарошенными фальшивыми подпалинами, медью застежек, медью гвоздей, медью ручки. Горбун переносицей наклонился. Голова редко курячей задергалась. Горбун нюхал. Ореховая женщина втягивалась в его ноздри. Горбун стоял. Его чемодан перегораживал улицу. Я тоже стоял метрах в двадцати от него. Мимо неторопливо прошла собака толстой рыжей разновидности. Она поравнялась с ореховой женщиной и горбуном. Остановилась и стала смотреть. Недолго. Собака быстро утратила интерес к ореховой женщине, и резво побежала по своим делам, и скрылась в темноте. Горбун повернулся в мою сторону, но меня не заметил, за меня смотрел, так что оглянуться пришлось, а там никого. Когда я обернулся обратно, обнаружил, что горбун уходит, а ореховая женщина так и сидела. Тогда я приблизился к ней и наклонился. Разорванные бумажные трубочки лежали на мостовой, и раздавленные орехи тут же. И из бока ореховой женщины натекла кровь, гуавный сироп, от пояса вверх к подмышке. Она была мертва. Глаза как живые еще, но мертва, после такой раны не выживают. Снизу вверх по ребрам, очень-очень глубоко. Глаза у нее были такие... Я не хотел сразу смотреть в глаза, боялся, конечно. Нет, я порой видел мертвецов, но они другие были, незнакомые. То есть тех я никогда живыми не видел, а это была. У нее были отличные здоровые почки. То есть у нее были красивые уши. Не слишком крупные, как карабин на веревке альпиниста, но и не мелкие, как там у какой-нибудь бессмысленной белки среднего размера из Александровского сада. И неожиданно аккуратной формы. Чудесные уши. Почему я не замечал этого раньше? Я пошел дальше. Я свернул в переулок и сразу запнулся о чемодан. Дальше тоже были чемоданы. Они стояли возле стен, валялись на мостовой, смешной чемодановый переулок, через который оказалось на редкость трудно пробираться. Я никак не мог решиться шагать по чемоданам. Обходить же их в полумраке было непросто. Чемоданы кидались под ноги и больно цапали твердыми углами. Они мне надоели. И если какая-то тварь кусалась особенно больно, я пинал. Животы у них напротив были податливые и мягкие. Вдруг чемоданы кончились. Я пошагал легко, почти побежал. Потом остановился и вернулся обратно. Там, где заканчивались чемоданы, в стене темнел проем. Неширокий лаз метров полтора. Те, кто входил в этот лаз, бросали чемоданы в переулке. Я стоял между стенами. Над головой моей посвистывали трубы и капала вода, иногда на голову. От этого было больно, сильно больно. Как тяжелой ложкой в затылок. Сильно пахло мокрой звездкой, так что чесались глаза. Завыло. Стены задрожали. Ударил горячий воздух с сильным запахом масла. От него затрещали волосы на голове, а ресницы сплавились в шарики. Так мне показалось. Я прижался к стене. Ухватился за подвернувшуюся трубу, побоялся упасть. Однако все стихло. Ветер оборвался, оставив после себя сухой кирпичный запах. Я двинулся дальше, пробираясь вдоль стены, стараясь не потерять ее левой рукой. Однажды мы с отцом отправились на рыбалку. Летом. В деревне жили. Километров пять надо было пройти. Отправились с утра. Тропинка через лес. Только вошли, а на тропинке крот валяется дохлый. Да не просто так какой-то небольшой крот, а кротище целый. Наверное, больше котенка размером. Шуба черная, бархатная, рыло, глаз не видно. И ручки. Передние лапы у крота оказались удивительно похожи на человеческие кисти, выломанные назад, и в крови они у него еще были. Я тогда почему-то очень испугался этих ручек, и никак они из головы у меня не выходили, снились потом еще. Отец сказал, что крот от старости помер, здоровый слишком. Но я-то видел, что не так все. Почему тогда кровь на лапах? Что-то снова хрустело под ногами, и я думал, что это кротовьи лапки. Это был двор. Дворик. Обычный гаванский, с полукруглыми арками, с террасами, с чугунным балконом, с разноцветными дверями и высохшими растениями. Разноцветные пластиковые стулья, бирюльками собраны в углу а в другом организованно стояли мордами к северу велосипеды и самокаты. Белье покачивалось на веревках. А когда-то и тут имелся фонтан. Его руины поросли травой. Трава высохла и сопрела. Я чувствовал ее вонь под горелым кирпичом. Я много чего увидел в первые секунды до того, как увидел его. Это был другой дворик, не тесный и душный, в котором воздух плотно сжат во влажный куб. Нет, этот был просторным. Хотя это уже неважно. Просторным и светлым. Без стены преград. Все-таки непонятно, почему я не увидел его сразу. Почему глаза и мозг встретили множество знакомых и простых привычных деталей. Потеки на стенах и пузыри пенопласта. И только потом я увидел настоящее. Он был белее и чище. Его брат минуту назад ушел в высоту, а сам он ждал последнего пассажира, горбуна с неповоротливым чемоданом. То есть уже без него. Он был горячий и холодный одновременно. Всякий. Воздух вокруг него слоился миражами, и от этого он выглядел живым, шестикрылым, устремленным вверх лебедем. Он действительно дышал живым. Когти, выкованные из чистейшей звездной меди, мифриловая чешуя кабин, Турбины, приплясывающие на концах косатых плоскостей, наполняли воздух сухим дыханием. Я закрыл глаза, открыл, но он не исчез, только еще больше вытянулся к небу. Я увидел, что корабль не стоит на вдавленной брусчатке двора, а напротив держится за нее, цепляется прозрачными якорями, стараясь не сорваться прочь от земли, ведь его место не здесь, и его дом не здесь, Он давно устал здесь от жара и вони. Он ждет прыжка и полета через лед. Он ничуть не походил на самолет, хотя в его обводах чувствовалось некоторое, как у всех крылатых, родство. Не самолет. Самолеты были построены, придуманы и собраны, по неуклюжему винтику, по дюралевой заклепке, собраны и окрашены в облачный цвет, и терпеливо день за днем научены летать, а он был. Сразу бел. И с рождения не нуждался в уроках. Он был вылеплен утром руками. На его шароховатых и плавных бортах сохранились отпечатки пальцев и линии ладоней. Я видел уже это? Видел. Ну, конечно, Новгород, как же? Тот же самый почерк. Мама права. Они были здесь в самом начале. В этом никакого сомнения. Какой дурак будет спорить? Ну, как же, были, лишь слепой не увидит. Горбун не торопился, стоял, смотрел. Наверху лопнула труба, и теперь по стене стекали тонкие струйки, расходящиеся к низу сосудистыми дельтами, и впитываясь в разогретую сзади незвездку. Горбун смотрел, и я тоже смотрел, как вода смывает со стены, морщины лба, глаза, улыбку. Лебедь шевельнул крылом, по двору прошел вихрь. Горбун очнулся и направился к кораблю, все так же приволакивая ноги, дергая шеи, скрипя коленями, выворачивая внутрь ступни. На меня он посмотрел, не заметил, как не замечал раньше, до, после. Горбун шагнул к лебединому крылу, тронул рукой сиянье, исчез. Корабль отпустил красную утоптанную землю и прыгнул в небо. Мимо сизой сегодня Луны, над Марсом, поперек упрямой механики орбит, поперек шестеренок эклиптики, вверх, жадно подхватив плоскостями тугое солнечное течение. Через полторы секунды, уже за границами гелиосферы, корабль чиркнул крылом по шкуре дряхлого кукулькана, гребущего белеющими жабрами в сторону Веги. И еще через две секунды... На полпути между сектором Сол и Денебом лебедь догнал свою юную шестикрылую стаю. Эдуард Веркин. «Пепел Анны». Текст читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена в октябре 2020 года в Варктромс-студио. В Варктромс-студио пусть звучат голоса в твоей голове.